глава двадцать восьмая. софья с раздражением замазываю тоналкой гигантский на щеке ну ладно может он и не гигантский но бесит так что хочется убивать последние несколько дней меня раздражает абсолютно все сдерживаюсь из последних сил месячных все нет а предменструальный синдром бушует вовсю высыпание на лице боль в пояснице и внизу живота Бюсгалтер с косточками пришлось временно заменить на спортивный бесшовный топ, потому что грудь в него перестала помещаться. Уверена, в моих мучениях виноват Миллер. Я всегда плохо переносила ПМС, но после того, как у меня появился мужчина... А врачи ведь в один голос утверждали, что будет наоборот. «Зайка, ты скоро?» Выглядываю из ванной. Марк стоит с чашкой кофе на балконе и любуется на город с высоты птичьего полета. Высокий, стройный, безупречный в своем элегантном костюме. Интересно, в эти самые дни у нас тоже будет секс? Или он потерпит неделю? Готово. Смотрит на меня и улыбается. В машине стараюсь с ним не разговаривать. Уже сорвалась вчера, выкинула его любимую туалетную воду. Потом остыла, правда. А Марк проявил чудеса деликатности и понимания, переждал бурю в спальне наверху, потом просто подошел и прижал к себе. «Люблю его очень и не хочу больше ссориться. Нужно выбрать другой объект для истязаний». Марк берет за руку и целует пальцы. Поворачиваюсь к нему и любуюсь мужественным профилем. «Не против, если к нам сегодня Виктор со своей невестой зайдет на пару часов?» «Не против». Вроде у него никого не было. Его девушка из Белоярска. Она после свадьбы переедет в Москву. Будет переводиться в столичный вуз. Может, расскажешь ей, как все тут устроено? Я могу. А у жениха она спросить не может? Не вредничай. Вам девочкам легко будет найти общий язык. Она немного младше. Ого, у них разница в возрасте еще больше, чем у нас с тобой. Представь себе, ехидно подтверждает Марк и у них брак по расчету что серьезно в наше прогрессивное время зачем ему это молодой красивый деньги лопатой гребет он выполняет просьбу человека которого очень уважает и любит которому многим обязан эта девушка падчерица его родного дяди и там дело не в деньгах уж поверь мне малыш дядя мэр белоярска а в чем же Такие люди заключают договорные браки, чтобы объединить капиталы семей. И это тоже, конечно, но основная причина, зачем дядьке Виктора этот брак, пока не ясна. Но и отказывать ему он не может. Интересно, конечно. Жена его будущая тоже не в восторге, мягко говоря, но подчинится. Виктор надеется, вы подружитесь, и это сгладит трудности адаптации. Готовить самой после суматошного рабочего дня мне не хотелось. Заказали несколько блюд из ресторана. Интересно, какая она, эта северянка? Даже не видя ее, я уже искренне сочувствовала. Моей жизнью очень долго распоряжался властный отец. Скоро ему на смену придёт муж. Но я не чувствую себя в западне. Папа опекает потому, что очень любит. Марк, я надеюсь, тоже. И ни один из моих мужчин никогда не заставлял меня переступить через собственные желания и мечты. Здесь же чудовищная ситуация. Мы наскоро приняли душ. Он надел джинсы и пуловер, я — длинное вязаное платье. «Солнышко, ты не слишком стараешься?» — поинтересовался Марк, наблюдая, как я расставляю вазочки с живыми цветами по гостиной. Мы с Виктором тысячу раз устраивали тут посиделки. Не нужно мне ваши мальчишники ставить пример. Вряд ли бедная девушка почувствует себя здесь комфортно, если увидит холостяцкое логово». Миллер пересказал мне их разговор с Виктором, и я долго прокручивала его в голове, примеряла ситуацию на себя и не сомневалась даже, на чью сторону мне встать. «Бедная девушка? Сонь, ты серьезно? «Ну да, а что?» Водзинского женщины на части рвут, мечтают к нему в койку влезть, а она станет скоро его женой и родит ему детей. Вот уж честь какая. Ты же не знаешь, от чего ей приходится отказаться в Белоярске. Стерпится, слюбится. Мы так и продолжали бы спорить, если бы не звонок в дверь. Встречать пошли вместе. Моя невеста Мирослава представляет Виктор, помогая высокой стройной блондинке снять пальто. Смотрю на них и подмечаю сразу, как они подходят друг к другу. Красивая пара. Она вежливо улыбается, протягивая мне коробку с пирожными. «Вы тоже обручились недавно?» «Поздравляю!» Знакомимся, присматриваемся друг к другу. Она мне нравится, но слишком закрытая. За милой улыбкой явно прячет подренные эмоции — Она жениха старается и вовсе лишний раз не смотреть. Бедняжка! Рассаживаемся в гостиной, болтаем ни о чем. Про себя думаю, радуйся, мира, такому теплому приему. Меня вот в этом мужском царстве сходу приняли не то за проститутку, не то за шпионку. Из-под тяжка весь вечер наблюдаю за гостями и думаю, что у них вполне может получиться. Мужчины налегают на крепкое, а мы отправляемся в кухню за чаем. «Спасибо, Соня. У вас тут здорово». Оказывается, Мирослава — будущий врач. После свадьбы сразу переедет в Москву и будет учиться в столичном меди. уже документы на перевод подала. «К свадьбе уже все готово?» Она равнодушно пожимает плечами. «Организацией занимается агентство». «Я знаю вашу историю и уверена, вы поладите». «Да, конечно. Черт. Вроде выпила немного морса, а опять хочется в туалет. Оставляю Миру выбирать чай и несусь в ванную комнату. Это какой-то ужас. Что со мной творится в этом месяце? Споласкиваю руки и лицо, приоткрываю дверь и замираю. Подслушивать нельзя, да-да, но если очень хочется, то можно. «Посмотри на этот брак с другой стороны». Мирослава — красивая молодая женщина из интеллигентной семьи. Ты можешь узнать всю ее подноготную, если захочешь. Скромная, вежливая. Будет послушной. Не уверен. Чувство такое, что мира — дремлющий вулкан. На поверхности сейчас тишь да гладь. Но стоит чуть тряхнуть и пздец. Вулкан не вулкан, одеваться ей некуда. Кроме всего прочего, жена — это витрина твоего бизнеса, показатель твоего успеха. И как Софья относится к тому, что она витрина, ухмыляется Виктор. Никак. Услышит такое и выкрутит мне яйца с ней ухо востро. Они делают поглотку. Не трогал ее еще? тихо спрашивает Марк. Думаю, может, сегодня. Моей будет все равно, через пару недель, или когда там эта чертова свадьба. Ой, лучше б я не слушала их разговор. И правда, зачесались рученьки схватить и выкрутить эти шовинистские яйца. Возвращаюсь в кухню. Внутри все кипит, словно в бурлящем на столешнице чайнике. Щеки пылают. «Ты в порядке, Сонь?» — участливо спрашивает Мирослава. На ее лице едва ли не впервые за вечер мелькают человеческие эмоции. «Да, да, выбрала, какой будем заваривать». У этого приятный аромат. Она пододвигает ко мне жестяную банку. «Извини, что вмешиваюсь. Можно задать личный вопрос?» «Конечно, Мира. Какой у тебя срок?» а, «А... срок чего?» «Вероятно, я меняюсь в лице, потому что Мирослава сильно смущается. Прости, прости. Если бы вы хотели, сказали бы сами». «Да нет же, не извиняйся. Просто я не беременна». Мы пристально смотрим друг на друга. Она понимает, что мое недоумение искреннее и лучезарно улыбается. О, еще как! Улыбка преображает ее красивое лицо. Симптомы как по учебнику.